Глава 101. «Я вернусь через час. Жди меня здесь», — дал четкие указания Тор своему спутнику, уверенно проходя сквозь защитный экран Ордена. Аматору пришлось задействовать свой гипнотический дар, чтобы охранники на воротах пропустили их без лишних вопросов. Но пока все шло по плану. «Ты действительно думаешь, что эти люди станут нам помогать? А вдруг они заодно с теми инопланетными уродами?» Взволнованного Хармисона раздирали сомнения. «Ты же сам видел». У них служайки-космические корабли стартуют. Где это видано? В каком мире мы вообще живем, брат, что за хрень вокруг происходит? Они единственные, кто может помочь в нашей ситуации, спокойно заверил друга Тор. Только они способны отнестись серьезно к этой безумной истории и оказать нам эффективную огневую поддержку. Поверь, по сравнению с ними спецназ это просто щенячий патруль. Я видел их в деле. Все будет хорошо, Харми. Выдохни, расслабься, и жди. «Хорошо». Тяжело вздохнул оборотень. Тряхнув лохматой головой, он поплёлся в ближайшие кусты, думая о том, как же он безумно устал. Все, что ему сейчас хотелось, — это есть и спать. Неважно, в какой последовательности. Еды поблизости не было, поэтому из двух вариантов оставался только сон. Свернувшись в калачик на траве в мягком кустарнике, Харми накрылся теплым шерстяным пальто аматора и тут же вырубился. Все будет хорошо, перлёнышек, не переживай. С ним все будет хорошо, вот увидишь, он вернется. Стоя на коленях посреди коридора напротив столовой, Хантер поотечески прижимал к себе рыдающего домового и ободряюще похлопывал его по спине. «Да, я знаю, что твои спиногрызы тебя отвлекли, и ты не успел с ним попрощаться», ответил Хантер на горестный, протяжный, полный отчаяния и писк домового. «Но не волнуйся, он скоро вернется. и ты с ним обязательно попрощаешься и понянчишься с его сыночком. «Э -э, простите, что прерываю вас, но где я могу найти Веронику или Алекса? За спиной Хантера внезапно раздался спокойный, приятный мужской голос, и такой родной. Резко выпустив пирлы из объятий так, что тот едва не упал, Хантер молниеносно развернулся. Тор! Старца аж затрясло от нахлынувших эмоций. «Мы знакомы», — удивился визитёр, пристально уставившись на хрупкого старичка в бордовом мексиканском понче, который медленно поднимался с колен. Он с интересом кинул взгляд на маленькое всхлипывающее серое существо с гладкими длинным, как у муравьеда, носиком, и острыми, с на концах, как у рыси, ушками. «Это что за зверь такой?» — удивился аматор. Зверь в ответ гневно сморщил зарёванную мордочку, что-то презрительно фыркнул и растворился в воздухе. «Сам ты зверь!» — неожиданно понял он ответ этого существа. И без того поражённый полувамп совершенно остолбенел, когда щуплый старец молниеносно кинулся к нему и с неожиданной силой заключил его в стальные объятия. «Полегче, полегче, батя, вы меня задушите!» Аматор старался аккуратно высвободиться из цепких стариковских рук. «Вы всех гостей здесь так встречаете!» Попытался он все свести к шутке. И, кстати, вы так и не ответили, откуда вы меня знаете. «Так ведь, отец, я твой родной отрок, мой ненаглядный!» И сияющих черных глаз старичка текли слезы. В мыслях аматора на пару секунд промелькнуло сомнение, туда ли он попал. А что, если этот особняк из белого кирпича на самом деле психушка? Хотя отсутствие санитаров и наличие в нем непонятного серого зверя, который понимает человеческую речь и умеет растворяться в воздухе, в эту теорию не вписывались, как и стартующие перед домом звездолета. «Вы это серьезно? уточнил аматор, пытаясь отцепить от себя странного старца, который упорно не хотел выпускать его из объятий. У него внутри все похолодело, когда он заметил, что седая голова старичка периодически превращается в лысую розовую лягушкоподобную голову, а человеческая ладонь в жилистую четырехпалую с круглыми утолщениями на кончиках пальцев. От страха аматор резким движением оторвал от себя это существо и отпрыгнул в сторону. «Что вы такое?» — сдавленно спросил он, чувствуя, что его собственные глаза наливаются багряным цветом. А из приоткрытого рта выскакивают вампирские клыки. Его тело реагировало на опасность автоматически. А когда к ним непонятно откуда подскочил двухметровый детина с обнаженной металлической рукой, сильно смахивающий на Шварцнегера в молодости... И вдобавок с агрессивным хомяком на правом плече, который стоял на задних лапках в боевой стойке. А мотору и вовсе захотелось впечататься в стену. «Он вам угрожает, Создатель?» — уточнил у старца двухметровый качок. И из его левого плеча выскочило какое-то оружие, отдаленно напоминающее небольшую баллистическую ракету. «Отставить, сэр!» — рявкнул на него Хантер. Хранить и защищать!» Баллистическая ракета тут же бесшумно вернулась в плечо, а хомячий оскал моментально превратился в милую дружелюбную улыбку. «Это что, робот?» — поражённо выдохнул Тор. «Да, это робот. Да, я инопланетянин, и да, я серьезно твой отец». Странный старичок разом ответил на все его вопросы. «А это хомяк, Смайлик, мой телохранитель». Махнул он рукой на зверька. «Меня зовут Халахантер. Для друзей и тебя просто Хантер». Твою мать звали Илише, она погибла. Но перед смертью успела изменить твою ДНК, приблизив её к человеческой. Чтобы ты мог спокойно жить среди людей в уюте и безопасности.